Мне лично приходилось выступать в нескольких частях, в том числе в пулеметном полку, в Московском и Волынском. Нельзя сказать, что во всех этих полках было одинаковое настроение. Если в пулеметном полку настроение было настолько боевое, что нам даже приходилось в известной мере держаться сдерживающего тона, то в Волынском полку было все еще сильное сэровское влияние особенно потому, что в Полковом комитете было засилье активных эсэрп. Делегаты конференции с огромным напряжением ожидали доклад товарища Ленина. Они ясно понимали, что доклад вождя партии является главным центральным вопросом работы конференции, который определяет все направления ее решений и всю дальнейшую работу военной организации партии. Но кроме сознания важности доклада, делегаты были охвачены непередаваемыми чувствами трогательной любви и преданности к своему учителю, подвергающемуся дикой злобной травле врагов революции и народа трудно передать словами то настроение, которое господствовало в сравнительно небольшом зале, когда делегаты впервые увидели и услышали Ленина. Когда Ленин появился за столом президиума, на трибуне, бурное реагирование делегатов, долго не смолкаемые аплодисменты, возгласы в честь Ленина и партии отражали не только личные настроения делегатов, но и чувства и настроения миллионов революционных солдат, прежде всего большевиков, пославших их на конференции. Как только Ленин начал свой доклад, все были прикованы, захвачены железной логикой, глубиной и убедительностью доклада. Никто не шелохнулся. Благодаря небольшому объему зала мы все сидели как бы рядом с Лениным, вокруг него, как внимательные и верные ученики вокруг своего учителя. Доклад товарища Ленина носил по преимуществу характер разъясняющей и убеждающей беседы. В то же время он гневно разоблачал врагов и призывал к борьбе с ними. Можно сказать, что хотя часть делегатов до доклада считала необходимым немедленное выступление для захвата власти, доклад вызвал потребность в переоценке ценностей. Я сидел в гуще делегатов и слышал от многих из них прямые заявления: "Да, придётся пересмотреть свои взгляды", живо и убедительно говорил Ильич, и его доклад предупреждает нас: чтобы вы не наколбасили в большой политике. Это посерьёзнее, чем наколбасить просто в маленьком деле. У громадного большинства конференции доклад вызвал бодрую уверенность, новую энергию для работы и борьбы за победу. Оставалась, конечно, группа со своими настроениями и взглядами, противоречащими положениям доклада. Некоторые из них выступали, но, во-первых, уже не так, как они были настроены до доклада, во-вторых, после прений резолюция была принята единым гласом. Серьёзное влияние на настроение делегатов имело наличие на конференции солидного ядра дореволюционных большевиков. Они, конечно, не сидели сложа руки, А по-ленински в беседах разъясняли молодым членам партии неправильность позиций экстремистов. Большинство ораторов выступали за позицию, которую защищал в своем докладе товарищ Ленин. В числе таких ораторов, защищавших позицию ЦК, позицию товарища Ленина, был и я. Перед своей речью я, конечно, с волнением готовился, хотя я её не писал. Тогда вообще мало кто произносил речи по написанному. Да, пожалуй, что и теперь мне трудно читать свою речь. Но продумывал я каждое положение.